Глава сороковая. Почти каждое утро петли начиналось для Марианны с того, что Мэгги будила ее радостным мяуканем. Конечно, случались дни разлуки, во время поездки в Лондон или случайных ночевок у Картера, но в 90% случаев, встав утром с кровати, Марианна первым делом кормила свою любимицу. Так было и в этот четверг. В предвкушении завтрака Мэгги издавала протяжные трели и не отходила от хозяйки ни на шаг. Марианна поставила мисочку с едой у стены. Это место она выбрала еще до того, как Мэгги навсегда у нее поселилась. В отсутствие шеи кошка приезжала погостить на пару деньков. «Ну что, Мэгги, тебе все нипочем. Наверное, ты даже не заметишь». Пока Мэгги уплетал завтрак, Марианна, опустившись рядом, погладила ее. Кошачий хвостик на секунду обвился вокруг руки и опять заходил взад-вперед. «Да-да, не заметишь. Может, ничего и не выйдет. А если выйдет, то за тобой будет присматривать другая Марианна». Мэгги подняла на хозяйку умные, все понимающие глаза. «Но что будет, если петля времени нарушится и какие-нибудь парадоксальные обстоятельства приведут к моему полному исчезновению?» — задумалась Марианна. То, что при неудачном путешествии может случиться парадокс, ее не волновало. Не особенно пугала даже мысль о конце света. Но чтобы Мэгги осталась одна, без хозяйки, этого допустить нельзя. Марианна наскоро составила письмо соседям и управляющему. В нем она косвенно намекала на то, что может внезапно исчезнуть, и просила в случае чего проведать ее кошку. «Жаль, шеи с нами нет», — сказала она. «Некому приехать». «Забрать тебя». Мэгги внимательно, сузив глаза, посмотрела на Марианну и громко мяукнула, как бы желая возразить. «А что если...» — мелькнула в голове у Марианы. прошлое же все-таки». Она подошла к столу, где лежал распечатанный кендры список правил. «Сколько всяких протоколов и указаний, и все для того, чтобы не вмешаться в события прошлого, не вызвать последствий, не разорвать ткань времени». и все же «Должен быть какой-то способ выручить шей Выполнять указания Марианна умела, как никто другой. В этой сфере у нее был многолетний опыт. Природная педантичность, по мнению Картера, мешавшая ей как следует распробовать вкус еды и прочих прелестей жизни, была верной помощницей в предстоящем нелегком деле. Она вышла из лифта и оглядела вестибюль. В глаза бросились мельчайшие изъяны в интерьере, которых она не замечала за годы проживания в доме, Неровности на потолке, чуть видная трещинка в обоих рядом с лифтом, пятно на оконном стекле. Марианна попробовала запечатлеть отдельные детали в памяти. Интересно, сможет ли она унести образы действительности с собой в сознании, как делал Картер. Багаж был небольшой. Ядро памяти Боуи, несколько интерфейсов для компьютерных систем прошлых десятилетий и крошечные беспроводные наушники, подключенные к мобильному устройству. Оборудование было упаковано в специальный защитный чемоданчик, предназначенный для путешествий во времени. Там же лежала пачка старых бумажных денег, которые Мариана приобрела в нескольких антикварных магазинах Сан-Франциско. Этого скромного имущества было достаточно, чтобы обустроиться на первое время. На случай, если вся техника придет в негодность, Мариана взяла с собой Простой блокнот, в нем ручкой были выписаны в столбик все задания, которые предстояло выполнить. Она прокручивала список в уме, стоя в очереди у киоска. Продавец выдал ей кофе и в придачу пончик, который Марианна разделила на две половинки. Одну побольше взяла себе, решив съесть по пути в Хоук, а другую поменьше понесла к стержевой будке. Печенья для собак в киоске сегодня не было, а Бадди Эд заслуживал награду. Пес издалека, почуяв угощение, встал и навострел уши. Приблизившись, Мариана подала ему лакомый кусочек на ладони. Бадди осторожно подобрал пончик, сглотнул почти не жуя и ясными глазами уставился на Мариану. «Держись молодцом, Бадди, это хорошо?» Пес громко дышал, вывалив язык и широко скались. вас все нормально?» — поинтересовалась охранница. «Да-да». С улыбкой ответила Марианна, не отводя глаз от пса. «А что?» «Просто я никогда раньше не слышала, чтобы вы называли его полным именем, как провинившегося мальчишку», рассмеялась женщина, поглаживая пса. «Ну что вы, он не провинился. Это я так сегодня. Расчувствовалось». Марианна чмокнула Бадди в нос. «О, госпожа Пинеда, вы уезжаете? Надолго я видела ваше сообщение». Марианна поднялась, и, разминая затекшие ноги, окинула взглядом вестибюль. Все мелкие детали интерьера, которые минуту назад она пыталась запечатлеть в мозгу, уже размылись в памяти, как простые мимолетные воспоминания. «Да так, по работе. Не беспокойтесь», — сказала Марианна и потрепала бади по загривку. «Если все пойдет как надо, моей отлучки никто и не заметит».